Глава семнадцатая. Кати. «Как?» – развожу руками, до сих пор под впечатлением от стрельбы Гаевского. Каким он был в этот момент, словами не передать. Все эти долгие минуты я, словно маленький ребёнок, смотрела на его сосредоточенное лицо и сильные руки, которые крепко держали ствол, и ведь ни один мускул не дрогнул. Такой Гай – это было что-то восхитительно потрясающее, переворачивающее его образ в корни. Если раньше я думала, что ничего опаснее бокала виски он в руках не держал, то сегодня удивил. «Серьёзно, как ты это сделал? Ты занимался?» Обгоняю мужчину и пячу спиной, рискуя запнуться на своих высоченных каблуках. Выйдя из клуба, мы неожиданно решили устроить небольшую прогулку по набережной. Прекрасный вечер в столице так и дышал приближением лета. Мимо прогуливались парочки, а на город медленно опускалась ночь, подсвечивая витрины кафе и магазинов разноцветными огнями. Романтика, да и только. Жаль, мы не пара. «Нет». «В клуб часто ходишь?» «Нет», — прячет руки в карман и брюк мужчина. «Ну а что тогда? В стрелялке много играешь?» «Опять мимо. Я вообще не игрок». С каждым шагом загадочная улыбка всё шире и шире расцветает на лице Макса. «Тогда я не понимаю». Улыбаюсь в ответ и развожу руками, не в силах сдержать своего удивления. «Везение?» «Служба». «Что?» Ответ был таким неожиданным, что я даже останавливаюсь. Стою, во все глаза пялись на улыбающегося мужчину, не в силах поверить в то, что услышала. Я служил и достаточно долго. И не думает тормозить Макс, продолжая наступать. Как хищник, медленно и грациозно, словно загоняя в капкан. Как зачарованная, делаю шаг назад, и если бы не сильные руки своего спутника, летела бы пятой точкой на асфальт. Но Гай очень кстати ловит меня и зажимает между перилами моста и своей каменной фигурой. Снова бесстыже нарушая моё личное пространство и нагло распуская руки, зажимая меня в кольцо. «Правда? А где ты служил?» Несмотря на странный дискомфорт и мурашки от объятий мужчины, неосознанно обвиваю руками его за шею и всё ещё утрамбовываю в голове образ военного Гаевского. «Впечатляющая картинка, надо признать. Сухопутные войска. Долго?» «Два года армии и ещё пять по контракту». «Вау!» – вздыхаю, имея нездоровую слабость к мужчинам в форме, особенно в военной. «Вау!» – повторяет за мной и улыбается Макс. «Но ты проиграла». «О чём ты?» «Поцелуй!» – ухмыляется хитрый лис и хватает пальчиками за подбородок, сильнее вжимая меня в своё каменное тело. И только сейчас до шокированного сознания доходит, что мы стоим и обжимаемся на виду всей улицы. «Ты обманул меня!» Отодвигаюсь чуть назад, не собираясь так быстро сдаваться в этой игре. «Для тебя разрядить магазин в мишени — это как мне за хлебушком сходить». Почему упрямлюсь, сама не знаю. Его губы так близко и так манят, нагло ухмыляясь. Дыхание смешивается с моим и будоражит самые неприличные желания. А руки так хорошо ощущаются на моей талии, прижимая к сильному, горячему мужчине, что абсолютная дурость отказываться от того, чего и сама желаю. Ведь я соскучилась. По-настоящему. Хотя упрямилась. Не показывала и дулась, но Макс умеет удивлять. А ещё топить лёд в сердцах даже самых упрямых девиц. «Детка, а ты не спрашивала?» – шепчет Гай. «Просто поставила условия. Я их выполнил». Наклоняясь всё ниже и ниже, захватывая взглядом в плен мои губы, изнывающие от желания ощутить его прикосновение. Поцеловать, раствориться и снова забыться. Но нет, нельзя. «Ну, знаешь ли...» Откашливаюсь, как Мюнхгаузен, выдёргивая себя за волосы из болота, в котором стремительно тону. «Было бы честно предупредить меня!» Слегка бью ладошкой мужчину по плечу и ныряю под руку, выпутываясь из объятий. «Ты мухлевал, договор аннулируется!» Улыбаюсь и отступаю, разводя руками. «Обманщица, а я так старался!» «Да ты даже глазом не моргнул, как изрешетил сердце бедной мишени!» «Моргнул!» — вздыхает Гай и с обречённым видом бредёт рядом. «А знаешь, за обман ты мне должен нужен ты пальчиком в уже давно запримеченное мной кафе на набережной. «Только если после ужина ты вернёшь мне мой долг». «Не уверена, но мы посмотрим». «Не категорическое, нет, уже что-то». Качает головой Гай, приобнимая за плечи и покорно сдаваясь мне на милость. Что с ним произошло за время поездки? Удивительно. Но мне нравится такой Макс. Внимательный, заботливый, язвительный и колючий, но терпеливый. Ох, не к добру это всё. А сегодняшний вечер? Ощущение, словно мы на свидании. Странно, но всё же. И как ни пыталась, но не могу отогнать от себя мысли, будто я вижу в глазах этого открывающегося для меня с другой стороны мужчины надежду. Плохо понимаю на что, но точно знаю, снова оказаться в постели мы не должны. Это неправильно. Я не такая, каких выбирает Гай. А он не тот, кто будет ввязываться в отношения. Но всё же... Кафе, в котором мы оказались, почти все столики либо заняты, либо забронированы. Но для Максима Гаевского это, кажется, совсем не проблема. Для него с его очарованием, улыбкой и связями открыты все двери. И здесь нас принимают с распростёртыми объятиями. Правда, слегка нервируют заискивающие взгляды молоденьких девушек из обслуживающего персонала. Но надо отдать должное, Макс держит свои замашки ловеласа при себе и напрочь игнорирует любое заигрывание». Не исключено, что после того, как он избавится от моего навязанного ему общества, какая-то из этих счастливец удосужится его внимание, всю ночь сгорая в жарких объятиях. И почему меня это так раздражает? Не пойму. Но право указывать Гаю, как жить, не имею. Поэтому прикусила язык и молчу. Тем более не так давно сама же и отказалась выполнить своё обещание. — Так, значит, ты в армии служил? — Неожиданно, правда. А где вы со Стельмахом познакомились? Немного погодя, после ужина, облокотившись о столик, устраиваюсь поудобнее и возвращаюсь к так поразившей меня недавно новости. Молодость была бурной. Я уже точно не помню, но, кажется, как раз после армии. Он тогда начинал бизнес, и меня потянуло в эту стезю. Правда, пять лет службы по контракту несколько затормозили процесс. А почему пошёл служить дальше? Отец, бывший военный, полковник ФСБ. И это было что-то вроде дани профессии отца. Ну, знаешь, многие молодые парни хотят пойти по стопам бати. Вот так меня и занесло в войска. А потом? А потом я понял, что не хочу всю жизнь стоять по стойке смирно, подскакивать по тревоге и издавать нормативы. Надоело одним словом. Да и отец к тому времени уже отошёл от дел. Ясно. Киваю и улыбаюсь снова нарисовавшейся перед глазами картинке. Гай в военной форме. Я бы не отказалась увидеть его таким. Может, попросить? Нет, дурная голова, коти. Мы замолкаем, каждый уходит в свои мысли. Не знаю, о чём думает Макс, так пристально изучая моё мало чем примечательное лицо, а я просто попиваю вино из бокала и лениво блуждаю взглядом по прогуливающимся мимо людям. Хоть вечер и тёплый, но, как по мне, слишком рано для летних сарафанов и коротких мини, в которых умудряются прогуливаться некоторые представительницы женского пола. Я вот немного поозябла от прохладного ветра с реки и нервно ёрзаю, чего не может не заметить мой спутник. «Замёрзла?» — слышу обеспокоенное. «Нет, ерунда», — отмахиваюсь, опустошая бокал. «Сейчас вернусь». Гай неожиданно быстро подскакивает с места и уходит. Даже сообразить не успеваю, как так же неожиданно возвращается с новой бутылкой вина. Второй, кстати, и... пледом. «Иди сюда», — говорит мужчина, и зачем-то двигает свой стул ближе ко мне. Накидывает мягкую махровую тряпицу на мои плечи и приобнимает. «Ты опять бессовестно проникаешь в моё личное пространство». Тихонько ворчу, хотя самой так приятно от окутывающего тепла и его потрясающего аромата. «Почему ты сегодня повёз меня в тир?» «Это был не тир, а стрелковый клуб». «Хорошо, суть вопроса это не меняет». «Просто...» Запинается Макс на полуслове, и я поднимаю глаза, встречаясь с растерянным, глубоким синим взглядом. «Хотел сделать тебе приятно». Вот и всё. Больше ни слова. Он замолкает. Откинувшись на спинку кресла и укладывая мою голову себе на плечо, лениво перебирает пальцами мои тёмные локоны. А мне так уютно, тепло и хорошо ощутить рядом сильное мужское плечо. И пусть мы не пара, а этот вечер так, исключение и сказка, но хоть сегодня я абсолютно спокойна. Жаль, конечно, что это не Рома, что человек, которому я подарила своё сердце, не был способен на такие поступки. Наверное, я ошиблась. Бывает. Я бы хотела вот так, нарушая установившуюся между нами уютную тишину, и чувствую, как Макс поворачивает голову. Утыкается подбородком мне в макушку, устремляя, как и я, взгляд на проплывающий мимо прогулочный теплоход. Даже отсюда, издалека, вижу столик, накрытый на двоих, и парочку, которая так мило держится за руки. В этом жесте столько тепла, что задевает до самой глубины сердца. Ромка никогда не был романтиком. Все его сюрпризы ограничивались букетом цветов и коробкой конфет. Да и, откровенно говоря, он никогда не интересовался, что я люблю и чем хотела бы заняться в свободное время. Вся наша совместная жизнь крутилась исключительно вокруг него. И ведь даже несмотря на это, я любила. И, наверное, всё ещё люблю. «Если хочешь, значит, будет», — говорит уверенно Гай. «Почему?» «Что почему?» «Ты возишься со мной». Смотрю на удивительного мужчину, что словно в самую душу заглядывает. «Вечер ты мог бы провести в компании с какой-нибудь из...» Киваю на пробегающую мимо официантку, которая от зависти меня готова испепелить. Девушек, которые за одну твою улыбку готовы заскочить к тебе в постель. «А ты почему?» Что? Поехала со мной. А ты разве оставил мне варианты? Помнится, ты меня практически втолкнул в машину. Не было такого. Хитро щурит глаза мужчина. Но в любом случае, ты могла бы не идти в клуб, а идея с ужином вообще была твоя, детка. Да и я до сих пор не получил свой победный поцелуй, и без него теперь тебя не отпущу. Я тебя не понимаю, правда. Машу головой растерянно. Зачем тебе это, Макс? А ты можешь просто перестать спрашивать и наслаждаться? Тебе ведь нравится такой вечер? Не спросила, а констатировал факт этот самоуверенный мужчина. «Что ты...» «Не отрицай. Вижу же, что нравится». «Ладно, да, мне приятно быть в центре внимания». «Ну вот и наслаждайся. Отключи свой расчётливый мозг и кайфуй, коти». «И кто мы?» «Друзья, например. Разве нет? Мы уже достаточно долго знакомы, чтобы называть себя друзьями». «А как же твой принцип «я с девушками не дружу»? Хотя, конечно, в твоём списке женщин-подруг есть я? Но там, я думаю, ты всё-таки из уважения к Стельмаху задвинул свои бабнинские замашки». «Бабнинские замашки? А вот это обидно», — усмехается Гай, пожимая плечами. «Нет, с Лией мы хоть и подшучивали друг над другом, и, признаю, было время, когда я пытался за ней приударить, но быстро понял, что эта женщина не моя. А про принцип, считай, я решил провести эксперимент. И я подопытный кролик». «Именно, белый и пушистый, с зубами, как у тигра кролик» смеётся Макс, получая лёгкий тычок по рёбрам. «Не смешно?» «Да брось!» «Ладно, значит, друзья?» Подхватываю со стола бокал, в который официанты услужливо долили мне вино. «Именно. Посмотрим, куда нас заведёт эта дружба». «Тогда надо оговорить условия. Секс по дружбе, например, это приемлемо?» Хотела пошутить, продолжая нашу странную беседу, вот только этот вопрос возымел другой эффект. Макс посмурнел, а взгляд стал стремительно темнеть, сосредотачиваясь на моих губах, отчего в горле пересохло, и пришлось сделать большой глоток белого полусладкого, трусливо прячась за бокалом. «Только если ты этого хочешь», — наконец отмирает Гай. «Вообще, насколько я знаю, друзья не спят». «Но, судя по твоему условию спора, целуются». «Это мой маленький грешок и слабость. Просто иногда очень хочется твои колкие замечания предупредительно заткнуть. И лучший способ — поцелуй, детка» ухмыляется Гай. «Вот теперь я его узнаю, наглый и самоуверенный, соблазнительный и убийственно опасный, с таким раздевающим взглядом». «Но раз ты хочешь быть нечестным человеком, значит, проехали». «Эй, ты сам ухлевал смеюсь, легонько хлопая ладошкой по каменной груди. «Мы так не договаривались». «Я должен был попасть в сердце. Я это сделал. А дальше думай, как хочешь», — пожимает плечами мужчина и, заканчивая нашу перепалку, снова тянет на себя, укладывая мою голову на плечо и тяжело, едва слышно, выдыхая мне в макушку. «Это будет тяжело, подруга». «Подруга? Ой, Ли!»